«Дыра в будущее», глава 6, в которой мы понимаем, что без победы над неравенством мусорная война никогда не станет общей. Пока Саурон жив. планете, где к 2050 году пластика в океане по весу будет больше, чем рыбы, давно пора искать мира с врагом. Но как? Никто не вступает в переговоры с зомби и машинами-убийцами. Все голливудские стратегии триумфа человека над бездушным противником нам известны. Это путешествие в прошлое, навороченное оружие, передовая технология или подвиг героя-одиночки. На нашей реальной, очень странной войне, где каждый человек одновременно виновник и жертва, противостоящей гигантской немой армии мусора, такими простыми решениями не обойтись. Самый надежный способ остановить наступление врага и прекратить когда-нибудь эту войну — снизить уровень потребления. Этот способ похож на чудесную мечту. Простой и именно поэтому очень сложный. Освободившись от плена вещей, люди разрушат сам сценарий войны. И тогда вдруг окажется, что можно прямо посреди битвы опустить оружие и пойти домой победителям. Пока Саурон жив, сражение с морем тупых орков необходимое, но условие условия победы. Пока производство вещей в беспрецедентных масштабах истощает землю, схватки с мусором всегда будут малоэффективны. В этом смысле человечеству, как и народам Средиземья, нужны свои мирные переговоры. И вообще-то мы уже давно сидим за гигантским круглым столом, но почему-то плохо слышим и видим друг друга. Есть ученые. Они написали свой знаменитый доклад «Пределы роста» еще 48 лет назад и с тех пор регулярно пророчат грядущие неприятности. С каждым новым заголовком их послания мрачнеют, и, конечно, давно никого не пугают. Второе предупреждение человечеству звучит так, словно мама обиделась за немытую посуду. Ученые призывают к капитальному, а не косметическому ремонту экономики. Но крупный капитал уверен, могущества бизнеса хватит, чтобы обеспечить устойчивое развитие в рамках роста традиционной экономики. Международные корпорации уповают на технологии и обещают человечеству безуглеродную эру уже к 2050 году. Власть догадывается, что ученые переживают не просто так, но, кажется, не знает, как заставить бизнес все-таки мыть за собой посуду. Она двигается на ощупь, постоянно сверяясь с текущим политическим моментом. И есть все мы, обычные люди. Мы тоже разные. Кто-то уже компостирует органические отходы самостоятельно и годами ходит в одной и той же старой футболке. А кто-то умывается пятью разными лосьонами и не пропускает ни одной новой майки H&M. Мы хотим просто нормально жить. Переговоры идут очень медленно. Интересных вопросов два. С кем человечество связывает свои главные надежды и успеют ли все договориться до наступления экологического апокалипсиса? «Надежда на людей» или «Почему ученые просят победить неравенство?» Пустая комната, одна куртка на крючке, одно кресло, одна тумбочка, один бумажный журнал на тумбочке, одна банка геля для душа в ванной. Джошуа Филдс Мильберн, минималист. У меня было очень много вещей. Сотни книг, тысячи музыкальных дисков и видеокассет, много дорогой одежды. Я, не задумываясь, заполнял этими вещами свою жизнь, и когда я начал от них избавляться, то почувствовал себя легче и свободнее. Все, что есть у меня теперь, служит конкретной цели и приносит мне радость, говорит он, собирая маленький чемоданчик в десятимесячное турне. В 2016 году Джошуа и его единомышленник Райан Никодемус объехали десятки американских городов, чтобы поделиться новой версией американской мечты. В полупустых аудиториях они говорили «Бесконтрольное потребление не приносит счастья. Минимализм не о том, как иметь меньше вещей, а о том, как освободить в своей жизни место для чего-то по-настоящему важного — творчества, страсти и свободы». Документальный фильм об этом турне можно найти на Netflix по тегу «Вдохновляющий». Он получил кучу наград модных кинофестивалей. Большинство документальных фильмов на тему мусора или экологии венчает тема личного выбора и ответственности. Часто герои этих фильмов под конец повествования оказываются в магазинчике «Ноль отходов» с авоськой для фруктов в руках вместо пластикового пакета и призывом, наконец-то, стать осознанным потребителем. Ничем другим эту тему не закончить. Слишком сложная проблема, чтобы кто-то смог предложить решение за два часа хронометража. Многоразовая сумка для покупок и личный стакан — главные символы всеобщей надежды на изменение человеческих ценностей. Эта надежда невероятно сильна. Именно она лежит в основе размышления о спасении планеты. У каждого из нас есть знакомые, которые сдают одежду на переработку. Если спросить их, зачем они это делают, они ответят. Наши привычки могут помочь изменить отношение к потреблению и окружающему миру. Моя любимая подруга тоже верит в изменение ценностей ведь когда-то давным-давно у людей были личные рабы, а теперь это почти невозможно себе представить. Надежда на изменение человеческих ценностей в том или ином контексте постоянно попадается на страницах докладов ООН и в статьях экономистов и социологов в Nature. В этом году поколение Z, родившееся между 1995 и 2010 годами, станет самой большой группой населения в мире, обогнав миллениалов, То есть тех, кто родился между 1980 и 1994 годами. Вместе они вероятно будут самыми технически подкованными и ответственными потребителями в мире, пишет эксперт мирового экономического форума Сарита Наяр. Будут ли? Я тот самый милениал, чьи потребительские мотивы предположительно определяет беспокойство за будущее планеты. Вот она я. Вечером тяжелого рабочего дня, уставшая и голодная, с пластиковой коробкой готовых макарон в холщовой сумке листаю в магазине эко-френдли литературу. Книги про жизнь в стиле «Ноль отходов» похожи на брошюры свидетелей иеговы. Симпатичные, безобидные, но в целом, конечно, совершенно бесполезные. Среди прочего, книга рекомендует мне сократить свое воздействие на природу, замешивая зубную пасту самостоятельно, на соде и эфирных маслах перечной мяты и стевии. Так вот, нет ни единого шанса, что я приду домой и брошусь искать пустую склянку для самодельной зубной пасты в ущерб просмотру второго сезона сериала «The Boys». Потому что я устала. Потому что мне нравится моя масс-маркет-паста со вкусом арбуза за 100 рублей. Потому что, в конце концов, делать дома зубную пасту — легкое безумие. Моя граница ответственного потребления где-то здесь. Между несложной привычкой носить с собой многоразовую сумку для покупок и сумасшедшей идеей месить соду с эфирными маслами. Это граница миллениала, который живет в мегаполисе, получает зарплату выше среднего по стране, но не имеет ни собственного жилья, ни машины, ни кучи свободного времени на эксперименты по спасению Земли. Капитализм — это машина без заднего хода. Экономика должна постоянно расти, иначе никому не поздоровится. Почему? Из-за конкуренции. Все игроки на рынке хотят выжить, поэтому их задача сделать свой производственный процесс еще эффективнее. Продать потребителю как можно больше и получить кредитное финансирование на расширение мощностей. На другом конце этого процесса мы, потребители, мы производим для этой машины топливо. Крутим одно гигантское беличье колесо, ежедневно покупая хлеб, джинсы, билеты в кино, билеты в Нью-Йорк, машины и квартиры. Если мы перестанем приобретать товары и услуги, фирмы начнут разоряться, банки перестанут выдавать кредиты, вырастет безработица, произойдет падение доходов населения и так далее, вплоть до голодных бунтов. Это если без тонкостей. А они есть. Например, если в рамках конкуренции постоянно растет производительность труда, то появляется риск технологической безработицы. Государству это невыгодно, безработные не платят налоги. Поэтому оно не стремится поддерживать рост производительности. Еще пример. Не стоит забывать, что государства конкурируют друг с другом, в том числе предлагая благоприятные условия для капитала. Ведь если экономика в стране не растет, доверие инвесторов и потребителей падает, поэтому государство будет поддерживать рост производства. Мы все заложники этой системы. Пока никто не придумал, как жить в стабильности и процветании без экономического роста. Это значит, что употребление нельзя взять и отменить волевым решением. Жизнь просто остановится. Другого выхода нет, поэтому все бегут вперед в попытке занять лучшее место под солнцем. В этой гонке у всех разные позиции. Богатые впереди, бедные позади. И если уровень жизни первых достаточно высок, чтобы начать беспокоиться об экологии, вторым, в общем-то, все равно. Они хотят догнать и обогнать тех, кто перед ними. И пока человечество умеет двигаться только вперед, с этим ничего не поделать. Сначала придется как-то решать проблему социального неравенства. Уровень доходов — один из самых сильных факторов, определяющих индивидуальное счастье. Людям важен их статус, людям важно им мериться. Как они это делают? С помощью потребления. Желание переплюнуть соседа — еще один вечный двигатель капитализма. Именно оно поддерживает высокое потребление в ситуации социального неравенства. В погоне за самыми богатыми слоями населения люди начинают покупать все больше. В итоге средний уровень потребления растет. И чтобы успешно конкурировать между собой и приблизиться к элите, людям необходимо еще больше, еще более дорогих позиционных товаров. На этом держится экономика демонстративного потребления, опирающаяся на потребительские кредиты. У тех обедняков проблема среднего класса. Впрочем, люди много потребляют не только потому, что хотят быть счастливыми, как Мелания Трамп на обложке журнала Vanity Fair. Очень часто активное потребление – это способ очень быстро бежать, чтобы остаться на прежнем месте. Вся капиталистическая система построена таким образом, что люди вынуждены увеличивать время и эффективность затрат, инвестируя в автомобили, кухонные приборы, компьютеры и смартфоны используя социальные сети, онлайн-торговлю, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда. Отмечают авторы статьи предупреждение ученых о последствиях чрезмерного достатка. В 2015 году ООН опубликовала документ под названием «Преобразование нашего мира. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Это список из 17 целей устойчивого развития ЦУР которые мы, по идее, должны достичь, ну или хотя бы двигаться в их направлении. В этом списке среди прочих есть ЦУР номер 13 – противодействие изменению климата, и ЦУР номер 10 – сокращение неравенства. Если присмотреться, окажется, что решение одной проблемы в современных экономических условиях усугубляет другую. Чтобы замедлить скорость глобального потепления, нужно сокращать выбросы углекислого газа. Желательно успеть свести их к нулю уже к 2050 году. В 2018 году мировой ВВП вырос по сравнению с 1992 на 155%. При этом выбросы СО2 увеличились только на 55%. Но для достижения ЦУР номер 13 выбросы СО2 должны не просто расти меньше, но постепенно сокращаться. Это сложно осуществить из-за планов стран третьего мира наладить свою жизнь – Китай – Индия, Бразилия и другие государства проходят индустриальную стадию развития вслед за развитыми странами Запада. Экономика там растет, рост доходов населения поможет многим людям выбраться из нищеты и бедности и, наконец-то, стать полноценными потребителями. Бывшие китайские и индийские крестьяне массово переезжают в города, покупают жилье, машины, кондиционеры. На этом фоне растет потребность в электроэнергии. В результате новый средний класс развивающихся стран вносит такой вклад в совокупные выбросы co 2 что современные технологии рискуют не справиться. Несмотря на то, что некоторые западные страны смогли за последнее время добиться и роста экономики, и сокращения эмиссии парниковых газов, очень маловероятно, что подобный эффект можно будет зафиксировать в ближайшем будущем в глобальном масштабе, с достаточной скоростью для других воздействий на окружающую среду. Осторожно отмечают авторы в той же статье. И сделать что-то с таким влиянием на экологию планеты очень трудно. Не только потому, что это вроде бы неэтично, а потому что именно эти страны шьют майки и джинсы для граждан Европейского Союза. На этих странах и держится новый уровень жизни среднестатистического европейца, который майк не шьет, но может за чашечкой кофе поразмышлять о проблемах планеты. С точки зрения новых ценностей осознанного потребления я где-то посередине. Далеко впереди меня популяризатор идеи Zero Waste француженка из Калифорнии Беа Джонсон и адепты радикального сокращения потребления. Беа Джонсон повсюду носит с собой знаменитую стеклянную банку, куда помещаются все отходы за год. Ее сайт zero-waste.com полон воздушных фотографий. Домашний зеленый сад, бокалы с вином святые галерея любимых товаров для лучшей ответственной жизни, например, туалетный ёршик из органических материалов за 15 евро и хлопковые мешочки для фруктов. Где-то позади меня в рейтинге сознательности сирийский Курт Самир, бежавший от войны сначала в Ливан, где ему пришлось ремонтировать телефоны 17 часов в сутки за 100 евро в месяц, а потом уехавший в Германию за лучшей жизнью, которая для него вообще никак не связана с заботой о планете. Мы познакомились с ним в 2016-м. С каждого пособия Самир покупал себе новые кроссовки и не сортировал мусор. Пока минималисты Джошуа и Райан, уставшие от плена вещей и шестизначной зарплаты, находят утешение в зеленом аскетизме, Самир всеми силами к этому плену стремится. И если со временем у него, как у нового жителя Германии, все-таки есть какие-то шансы влиться в зеленую повестку и хотя бы завести многоразовый стакан, то у тех, кто еще только идет в Европу его маршрутом, Вряд ли. Потому что экологичный ёршик за 15 евро не может появиться в доме человека, который тратит всю зарплату на еду. Потому что невозможно навязать экологические ценности тем, кто стирает вручную. Таких, как Джошуа и Райан, на планете едва различимая горстка. А тех, кто хочет условный айфон, много. И будет еще больше. Гораздо больше. Надежда на новые поколения осознанных людей омрачается и демографическими прогнозами ООН. Через 20 лет население Земли увеличится с 7,5 до 9 миллиардов человек. Про угрозу похода миллионов африканцев в Европу в поисках еды и крыши над головой мне рассказывает профессор, научный руководитель Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики, Леонид Григорьев. Прежде чем говорить о том, кто будет спасать природу, надо вспомнить, что этих людей надо будет где-то разместить, согреть и накормить. А в мире до сих пор миллиард человек живет без электричества и миллиарда три без водопровода. В Индии и африканских странах колоссальная энергетическая бедность. И эта задачка актуальнее всех разговоров про экологию. Запрос на борьбу с изменением климата существует в среднем классе. К нижним слоям населения эти разговоры не относятся. Проблема осознанного потребления тут не актуальна. Если с перенаселением ничего не делать, эти люди могут и каннибалами стать. По идее, человечество прежде всего должно задуматься о демографическом контроле, но говорить об этом не принято. Леонид Григорьев — экономист. В его картине «Мира» нет надежды на изменение ценностей людей, потому что это слишком абстрактная сентенция. Ценности каких именно людей должны измениться? Тех, кто готовит обед на костре в Конго, или тех, кто заказывает второй бокал «Савиньон блан на Малой Дмитровке? Леонид Григорьев — специалист по социальному неравенству. Он знает, что никакого абстрактного потребления нет. Есть, например, потребление третьего квинтиля среднего класса вроде меня, интеллигентов, в поисках ответов на вопросы об экологии. У нас одни ценности. А есть потребление самого богатого, пятого квинтиля, И у них ценности совсем другие. Если в месседже «Давайте будем жить экологично» не написано, что это обращение относится к богатым и нет ответа на вопрос, что нам делать с миллиардами новых людей, которые рождаются, отнюдь не в семьях миллионеров, это непонятный разговор. Нельзя решить экологические проблемы мира вне решения проблем бедности. Если представители развивающихся стран пытаются поднять вопрос о неравенстве на международных экологических конференциях, то европейцы быстро им напоминают. Наша задача — спасать климат. Но на самом деле они спасают не климат, а свой образ жизни».